Два. Дверь в кабинет она нашла открытой. От порога на полу коридора лежал освещенный прямоугольник, в кабинете горел свет. Последний раз Лизи уходила из кабинета, смеясь, и не помнила, оставила ли дверь открытой или закрыла за собой. Она подумала, что свет был погашен, подумала, что вообще не зажигала его. Но, с другой стороны... В какой-то момент она абсолютно не сомневалась в том, что кедровая шкатулка доброго мамика стоит где-то на чердаке, не так ли? Может, один из помощников шерифа заглянул сюда и оставил свет включенным? Лиззи полагала, что такое возможно. Она полагала, что возможно все. Прижав шкатулку к животу, можно сказать, защищая ее, Лизи подошла к открытой двери кабинета. Заглянула в него пусто. Вроде бы пусто. Но. Безо всякой застенчивости она приникла глазом к щели между дверью и косяком. Зак Маккул за дверью не прятался. Никто не прятался. Но когда она вновь оглядела кабинет, то сразу увидела, что в окошке автоответчика вновь горит сердитая ярко-красная единица. Лизи вошла, сунув шкатулку под мышку, и нажала на клавишу воспроизведения. И после короткой паузы зазвучал спокойный голос Джима Дули: «Миссас, я думал, мы договорились о встрече в восемь часов вчера вечером. А теперь я вижу вокруг дома копов. Похоже, вы не понимаете, как все серьезно.» Хотя я думаю, что появление дохлой кошки в почтовом ящике трудно истолковать неправильно. Пауза она смотрела на автоответчик, как зачарованная. Я же могу слышать его дыхание, подумала она. Я с вами еще увижусь, миссас. Пошел нахер, прошептала Лизи. «Знаете, миссис, это как-то некрасиво», — сказал Джин Дули, и на мгновение она подумала, что ей ответил автоответчик. Потом поняла, что вторая версия голоса Дули принадлежала живому человеку, и источник этого голоса у нее за спиной. Вновь с ощущением, что пребывает в одном из своих снов, Лизи Лэндон развернулась. На сто восемьдесят градусов.